Крути педали. Пригородная электричка прибыла на центральный вокзал Амстердама и замедлила ход. Алекс сидел один, упершись лицом в стекло и практически не замечая ни длинных платформ, ни навеса над ними. Почти настала полночь, он очень устал. Он знал, что Джек себе места не находит в гостинице. Ему и самому не терпелось поскорее с ней встретиться. Алексу вдруг очень захотелось, чтобы кто-нибудь за ним поухаживал. Горячая ванна, горячий шоколад. И спать. В первый раз он поехал в Слоттердейк на велосипеде. Но во второй раз решил сэкономить силы и оставить велосипед на вокзале. Поездка обратно была недолгой. Но он наслаждался каждой секундой, понимая, что электричка уносит его все дальше и дальше от Крея и его фабрики. А еще ему нужно было время подумать обо всем, что он увидел, и что это значит: Загоревшийся самолет, вип-зона, нечто под названием Милстар, старик с изрытым оспиным лицом. Не было у него и ответа на самый главный вопрос. Зачем Крей устроил все это? Он невероятно богат. У него фанаты по всему миру. Несколько дней назад он пожимал руку президенту Соединенных Штатов. Его музыка до сих пор звучит на радио. На каждый концерт собираются огромные толпы. Приставка «Геймслейер» принесет ему еще одно состояние. Если и есть на земле человек, у которого вообще нет необходимости плести заговоры и кого-то убивать, так это он. Удар орла. Что значит эти слова? Электричка остановилась, и двери с шипением открылись. Алекс сунул руку в карман, проверяя, на месте ли флешка, и вышел на улицу. На платформе не было почти никого. Но вот у билетных касс толпился народ. На международных поездах пребывали студенты и другие молодые путешественники. Кто-то из них устроился прямо на полу, опираясь на огромный рюкзак. В резком свете неоновых ламп они все выглядели утомленными. По подсчетам Алекса, ему понадобится минут десять, чтобы доехать до гостиницы на Херенграхте. Если, конечно, он в нынешнем состоянии вообще сумеет вспомнить, где это. Он прошел через тяжелые стеклянные двери и нашел велосипед там же, где и оставил, пристегнутым к перилам. Отстегнув замок, он вдруг замер, почувствовав опасность даже раньше, чем увидев. Этому его никто не учил. Даже дядя, который не один год учил его шпионским хитростям, не смог бы объяснить, откуда у него этот инстинкт, который сейчас сказал, что нужно бежать и как можно скорее. Олег огляделся. Широкая, мощенная камнем площадь доходила до самой воды. За ней виднелись огни города. Киоск, в котором торговали хот-догами, был еще открыт. Над коптильней крутились сосиски, но продавца нигде видно не было. По мостам через канал кое-где прогуливались парочки, наслаждаясь теплой сухой ночью. Небо было скорее не черным. а тёмно-синим, как на картинах. Где-то пробили башенные часы, звон разнесся по всему городу. Алекс заметил машину, припаркованную так, чтобы удобнее было наблюдать за вокзалом. Машина зажгла фары, и их лучи выхватили Алекса из темноты. Через мгновение зажглись фары у второй машины, потом у третьей. Все три машины были одинаковые, двухместные «Мерседес Смарты». Фары продолжали зажигаться. Перед вокзалом-полукругом были припаркованы целых шесть автомобилей, и сейчас их фары освещали каждый уголок вокзальной площади. Все они были черного цвета. Короткими кузовами и округлой формой они чем-то напоминали игрушки. Но Алекс с холодной уверенностью понял, что они здесь собрались совсем не для забав. Открылись двери. Из них вышли люди, тут же превратившись в ярком свете фар в тёмные силуэты. Какую-то долю секунды никто не двигался. Ему все равно уже некуда бежать. Алекс протянул большой палец к нелепому звонку на левой стороне руля. Как и полагается, из него торчал маленький рычажок. Если нажать на него, то звонок зазвонит. Но Алекс потянул его на себя. Купол звонка соскочил, и под ним обнаружились пять разноцветных кнопок. Смитерс описал их в инструкции. Цветовые обозначения для удобства в применении. И сейчас настало время узнать, работают ли они. Словно почувствовав, что сейчас что-то произойдет, черные тени бросились в рассыпную по площади. Алекс нажал оранжевую кнопку, и под его руками что-то вздрогнуло. Из обоих концов руля вылетели две крохотные ракеты с тепловым наведением, светясь оранжевым пламенем. Люди из машин остановились, не совсем понимая, что делать. Ракеты взлетели в воздух, потом спикировали. Их движения были идеально синхронизированы. Как и подозревал Алекс, самой горячей вещью на площади оказался гриль в палатке с хот-догами. Ракеты врезались в нее одновременно. Раздался громкий взрыв. и в воздухе возник огненный шар, отражаясь в воде канала. Повсюду сыпались горящие обломки дерева и ошметки сосисок. Взрыв был не настолько сильным, чтобы кто-то всерьез пострадал, но вот отвлекающий маневр вышел отличным. Алекс схватил велосипед и затащил его обратно в вокзал. Площадь была перекрыта, другого пути не оставалось. На подходе к кассе он увидел, как по вестибюлю в его сторону бегут еще какие-то люди. В такое позднее время на вокзалах обычно ходят медленно. Если кто-то бежит, значит, у него есть на это очень веская причина. И Алекс не сомневался, что он и есть эта причина. Люди Крея, должно быть, поддерживали связь по рации. Стоило одной группе увидеть его, и они все узнали, где он. Алекс запрыгнул на велосипед и, отчаянно крутя педали, попытался разогнать его на плоском каменном полу. Он проскочил мимо касс, газетных киосков, информационных стендов и пандусов, ведущих к платформам, стараясь как можно дальше оторваться от преследователей. Перед ним вдруг оказалась женщина, неторопливо толкавшая моторизованную уборочную машину, и ему пришлось резко свернуть. чуть не сбив с ног бородатого туриста с огромным рюкзаком. Тот выругался на него по-немецки. Алекс понесся дальше. В конце главного вестибюля была дверь, но прежде чем Алекс успел до нее добраться, она распахнулась, и в вокзал вбежали новые враги, перекрывая дорогу. Отчаянно крутя педали, Алекс повернул к единственному выходу из этого кошмара, который увидел. пустому эскалатору, ведущему вниз. Не до конца осознавая, что делает, он направил велосипед на металлические ступеньки. Велосипед отчаянно подпрыгивал и трясся. Его мотало из стороны в сторону. Алекс даже опасался, не отвалится ли колесо от таких нагрузок. Или же острые металлические выступы проколют шины. Но потом он съехал вниз, оказавшись, выглядело это очень странно, на станции метро. между кассами и турникетами. Он даже обрадовался, что уже так поздно. В зале почти никого не было. Тем не менее, несколько зевак изумленно повернули голову в его сторону. Через мгновение он въехал в длинный коридор и исчез из виду. Сейчас, конечно, было совсем неподходящее время, но Алекс все равно не смог не восхититься управляемостью плохого мальчика. Алюминиевая рама была легкой и послушной. но благодаря сплошной трубе велосипед был устойчивым. Он доехал до угла и автоматически приготовился войти в поворот. Он нажал ногой на внешнюю педаль, перенес на нее вес тела и пригнулся. Центр тяжести оказался как раз в том месте, где шины контактировали с землей, и Алекс прошел поворот, полностью контролируя движение. Этому Алекс научился несколько лет назад, когда катался на горном велосипеде, в Пенинских горах. Ну уж чего он не ожидал, так это того, что такую технику доведется применить на станции метро в Амстердаме. Алекс поднялся обратно на другом эскалаторе и оказался на противоположной стороне площади, в отдалении от вокзала. Останки киоска с хот-догами все еще горели. Рядом стояла полицейская машина, ошеломленный продавец громко крича... Пытался объяснить кому-то из полисменов, что же произошло. Какое-то мгновение он надеялся, что удастся ускользнуть незамеченным, но затем послышался визг Шин, один из Смартов, резко развернулся и понесся в его сторону. Они увидели его и снова преследуют. Алекс ехал по Дамраку, одной из главных улиц Амстердама, быстро набирая скорость. Он оглянулся назад. К первому Смарту присоединился еще один, и сердце Алекса ушло в пятки. Как быстро ни крути педали, автомобильный мотор все равно мощнее. У него есть от силы секунд двадцать, прежде чем они настигнут его. А затем прозвонил звонок, и послышался громкий металлический ляск. На него с грохотом надвигался трамвай, направлявшийся к вокзалу. Алекс понял, что нужно делать. Позади уже слышался шум двигателей «Смартов». Впереди маячила огромная металлическая коробка, трамвайный вагон. В самый последний момент он вывернул руль и проскочил прямо перед трамваем. Алекс увидел перепуганное лицо водителя. Велосипед тряхнуло, когда он пересекал рельсы. Но потом он оказался на противоположной стороне. а трамвай превратился в стену, которая хотя бы на несколько секунд отделит его от смартов. Одна из машин все же попыталась последовать за ним. Это оказалось ужасной ошибкой. Машина лишь наполовину пересекла пути, когда трамвай врезался в нее. Послышался оглушительный грохот, и машину отбросило куда-то далеко в сторону. За ним ужасный скрежет и визг металла. Трамвай сошел с рельсов. Второй вагон трамвая развернуло, и он врезался во второй «Смарт», отшвырнув его словно надоедливую муху. Алекс въехал на красивый белый мост. За его спиной царил хаос. На месте аварии уже послышались первые полицейские сирены. Он ехал по узким улочкам, где оказалось на удивление много народу. «Люди спешили в кинотеатры и ночные клубы». Алекс случайно свернул в знаменитый амстердамский квартал красных фонарей. «Интересно, что об этом скажет Джек?» Какая-то женщина, стоявшая у дверей невысокого дома, подмигнула ему. Алекс, даже не повернувшись в ее сторону, поехал дальше. В конце очередной улочки его ждали три черных мотоцикла, четырехсоткубовых «Сузуки-бандита». Алекс застонал. «Мотоциклы?» Молчащие, неподвижные. Ждали его. Иной причины находиться здесь у них просто не было. Едва заметив Алекса, мотоциклисты тут же завели моторы. Алекс знал, что нужно спасаться, и как можно скорее. Он огляделся. С одной стороны, освещенные неоновыми лампами магазины, возле которых сновали десятки людей. С другой стороны, узкий темный канал. Если он сумеет перебраться на тот берег, то, может быть, даже окажется в безопасности. Но как? Моста поблизости нет. Но, возможно, способ все-таки найдется. В канале разворачивался корабль. Один из знаменитых экскурсионных теплоходов со стеклянной крышей, на которых устраивают поздние ужины для туристов. Он стоял в канале наискосок, практически касаясь обоих берегов. Капитан, судя по всему, не рассчитал угол, и корабль застрял. Алекс тут же налег на педали и нажал на зеленую кнопку, спрятанную в звонке. Под седлом велосипеда висела бутылка для воды, и уголком глаза он увидел, как на дорогу из нее брызнула серебристо-серая жидкость. Он спешил к каналу, оставляя за собой след, похожий на улиточный. Позади ревели моторы Сузуки. Судя по всему, они почти догнали его. А потом все случилось одновременно. Алекс съехал с дороги, пересек тротуар и поднял верхнее колесо велосипеда в воздух. Первый мотоцикл как раз добрался до скользкой жидкости. Мотоциклист тут же потерял управление, и его так сильно занесло, словно он специально старался свалиться. Он врезался в другой мотоцикл, и оба полетели на землю. Алекс в ту же секунду приземлился на укрепленную стеклянную крышу туристического теплохода и поехал по ней. Ужинавшие туристы с изумлением глядели на него. Официант с подносом, уставленным стаканчиками, резко развернулся от неожиданности и все уронил. Кто-то щелкнул фото А потом он доехал до другой стороны. По инерции велосипед взлетел с крыши, перепрыгнул ряд заградительных столбиков и остановился на противоположном берегу. Алекс оглянулся и заметил, что третий бандит все-таки последовал за ним. Мотоцикл взлетел в воздух, и туристы встревоженно глядели на него. Опасались они не зря. Сузуки оказался слишком тяжелым. Едва он опустился на стеклянную крышу, она тут же разбилась. Мотоцикл и его водители исчезли внизу, а туристы с криками бросились в рассыпную. Столы и тарелки разлетались на части. Затем на корабле моргнул и погас свет. Смотреть, что произойдет дальше, времени уже не было. Так или иначе, спрятаться в темноте он все равно не сможет. Его уже нашли еще двое мотоциклистов. Отчаянно крутя педали, он попытался хоть как-то скрыться из виду. Свернул в переулок, потом в другой, за угол, на площадь. Ноги горели от боли. Алекс понимал, что сила уже на исходе. А потом он совершил ошибку. Он увидел переулок, темный, завущий. По нему он сможет уехать куда-нибудь, где его не найдут. По крайней мере, ему так показалось. Но не успел Алекс проехать и полпути, как ему навстречу вышел человек с автоматом. а позади, отрезая обратную дорогу, уже приближались два Сузуки. Автоматчик вскинул оружие. Алекс поспешно нажал желтую кнопку. Переулок тут же заполнил ослепительный белый свет. Загорелась магниевая вспышка, спрятанная внутри фонаря Digital Evolution. Алекс глазам своим не верил, видя какой яркий свет испускает маленький фонарик. Человек с автоматом оказался полностью ослеплен. Алекс нажал на синюю кнопку. Послышалось громкое шипение. У него под ногами из насоса, закрепленного на раме велосипеда, повалил густой сизый дым. Два «Сузуки», влетев в облако, тут же исчезли из виду. В переулке царил хаос. Яркий свет и плотный дым. Автоматчик открыл огонь, понимая, что далеко Алекс уйти не мог. Но Алекс как раз в этот момент проскочил мимо него, И пули вместо этого попали в первый мотоцикл, мгновенно убив водителя. Второму Сузуке каким-то образом удалось проскочить невредимым, но потом послышался удар в опыле скрежет металла. Стрельба смолкла, и Алекс мрачно улыбнулся себе, понимая, что только что произошло. Мотоциклист сбил своего приятеля-автоматчика. Улыбка тут же исчезла с его лица, когда из ниоткуда выскочил еще один Смарт. Он был довольно далеко, но быстро приближался. Да сколько их еще? Неужели людям Крей еще не надоело за ним гоняться? Но потом Алекс вспомнил, что у него в кармане лежит флешка. Ради нее Крей готов перевернуть вверх дном весь Амстердам. Алекс увидел впереди мост старинной конструкции из дерева и металла. с толстыми кабелями и противовесами. Он пересекал широкий канал, и к нему приближалась баржа. Алекс озадаченно взглянул на нее. Мост слишком низкий, чтобы баржа могла под ним пройти. А потом загорелся красный светофор, и мост начал подниматься. Алекс оглянулся. «Смарт был метрах в пятидесяти от него», И на этот раз уже некуда было бежать и негде прятаться. Он снова посмотрел вперёд. Если он сумеет перебраться через этот канал, то у него действительно получится исчезнуть. Никто не сможет за ним погнаться, по крайней мере, пока мост снова не опустится. Но, похоже, Алекс уже опоздал. Мост разделился на две половины, и обе поднимались с одинаковой скоростью. Расстояние между ними увеличивалось с каждой секундой. Смарт приближался все быстрее. У Алекса не было выбора. Изнемогая от боли, понимая, что сил после этого уже не останется, Алекс наддал ходу. Звук мотора становился все громче, завывая в ушах, но Алекс не решился обернуться. Он сосредоточил все внимание на быстро поднимающемся мосте. Он влетел на деревянную поверхность, когда она поднялась уже на 45 градусов. В голову, как не безумно это звучало, пришел давно забытый школьный урок математики — прямоугольный треугольник. Он буквально видел, как учительница рисует его на доске. А сейчас он едет по одному из катетов. Алекс понял, что не успеет. Каждое новое нажатие на педали давалось все труднее, А ведь он не проделал еще и половины пути. Расстояние между двумя половинками моста было огромным, а под ним плескалась темная холодная вода. Машина была уже совсем рядом, так близко, что он не слышал ничего, кроме рева мотора. В нос ударил запах бензина. Он в последний раз надавил на педаль и нажал красную кнопку «катапультирование». Внизу послышался тихий взрыв. Седло слетело с велосипеда. Его подбросил не то сжатый воздух, не то какая-то хитрая гидравлическая система. Алекс взлетел в воздух, перелетел через разведенный мост и, приземлившись на другой стороне, покатился вниз. На секунду он увидел Смарт. Как ни удивительно, машина попыталась последовать за ним. Она словно зависла в воздухе между двумя половинками моста. Он увидел лицо водителя, широко раскрытые глаза, стиснутые зубы. А потом машина рухнула вниз. Раздался громкий всплеск, и она быстро ушла под воду. Алекс с большим трудом встал. Рядом с ним валялось седло. Он протянул руку и поднял его. На обратной стороне виднелась надпись, которую невозможно было прочитать, пока седло стояло на велосипеде. «Если ты можешь это прочитать, ты должен мне новый велосипед». У Смитерса было своеобразное чувство юмора. Держа седло в руках, Алекс поплелся в гостиницу. Он слишком устал, чтобы улыбаться.